Читаем из послания к Колоссянам 1 глава 13 стих, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного сына своего. В новозаветной церкви есть многочисленные характеристики. Когда мы размышляем о единстве ее функции и нашем союзе со Христом, мы видим ее телом Христовым. Когда мы думаем о тепле, поддержке и общении, которое мы получаем, будучи его церковью, мы рассматриваем ее как Божью семью. Когда мы думаем о ней с точки зрения правления и Царства Божьего, мы признаем ее Божьим Царством на земле. Эти различные характеристики не противоречат друг другу, а скорее сливаются воедино, указывая на сложную природу божественного организма, который мы называем Церковью. Славу Новозаветной Церкви составляет множество святых черт, которые передал ей Христос, умирая за нее на кресте. Несомненно, Святой Дух желает, чтобы мы рассматривали церковь как царство. Павел говорит об обращении ко Христу как о процессе перехода из царства тьмы в царство Христа. В послании к Колоссинам, 1 главе 13 стихе, мы читаем о Боге и Отце, который избавил нас от власти тьмы и ввел в царство возлюбленного Сына Своего. Поскольку в других местах Нового Завета обращение описывается как вхождение в тело Христа, например, в послании к Римлянам 6 глава 3 стих или послание к Галатам 3 глава, а тело Христово называется церковью, то можно сделать вывод, что Дух Святой хочет, чтобы мы видели церковь, тело Христа и Царство Христа или Божье Царство как один духовный организм радостно и увлекательно размышлять о Царстве Божьем. Давайте, в частности, остановимся на характеристиках Господнего земного Царства. Прежде всего, это духовное Царство. По своей основной природе Церковь является Царством нематериальным, но духовным. Когда Пилат спросил Иисуса «Ты, Царь Иудейский?» Этот вопрос записан в 18 главе Евангелия от Иоанна. Иисус ответил «Царство Мое не от мира сего».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 Во-первых, высший орган управления церковью, ее штаб-квартира, так сказать, находится на небесах, а не на земле. Христос, наш полновластный царь, сидит одесную Бога Отца на небесах, так о нем сказано во второй главе Деяний апостолов. Он будет, как царь, править земным Божьим царством, церковью, до конца времен, и тогда передаст царство Богу Отцу. Таким образом, христиане – это люди, вошедшие в Царство Божье путем полного подчинения Иисусу как Господу. Во-вторых, жизнь, работа и поклонение христианина сосредотачиваются на духовном, а не на физическом. Мы ведем духовную войну, мы приносим духовные жертвы Богу, мы живем духовной пищей, об этом всем говорит Священное Писание, и мы живем в этом мире странниками, чья родина на небесах. В-третьих, так как мы являемся членами этого духовного царства, наши отношения с мирскими материальными ценностями управляются нашей духовной принадлежностью к небесному царству. Мы видим пустую мишуру земной жизни, потому что смотрим на нее сквозь призму вечности. Это не только духовное царство, но церковь также является царством праведности. Граждане Небесного Царства живут не так, как жили прежде, перед приходом в это царство. Павел сказал, что дети царства являются детьми света. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, пишет он в пятой главе Ефесинам. В другом месте он говорит, ибо Царство Божье не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Новый Завет говорит о двух видах праведности. Одна – предоставляемая праведность, о которой постоянно говорит нам вдохновенные авторы Писаний. Когда мы становимся христианами, эта праведность даруется нам, и мы предстаем оправданными перед Богом. Обращаясь ко Христу, мы получаем оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. В Новом Завете говорится также о проявленной праведности. Христиане должны ходить в праведности или, иначе говоря, всегда проявлять праведность. Иоанн писал «Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен» 1 Иоанна 3 глава 7 стих. Для христианина настолько невозможно хождение или жизнь во грехе, что Иоанн говорит «Кто делает грех, тот от дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха». Глава 1 послания Иоанна. Царство Божье таким образом является царством праведности. Праведность распространяется на входящих в него и проявляется теми, кто живет в нем истинными гражданами. Мы являемся истинными гражданами Царства Божьего только тогда, когда Бог правит нашими сердцами. Царство Божье — это царство праведности. Принадлежность к этому Царству означает полное признание верховной власти Бога и подчинение Его воле в нашей повседневной жизни. И, в-третьих, Церковь является Божьим вечным Царством на земле. Оно не проходит не является временным, оно стабильно, нерушимо и вечно. В послании к евреям в 12 главе в 28 стихе Царство Божье описывается как непоколебимое. Как жители Царства Небесного христиане обладают вечной жизнью. Эта жизнь является как их настоящим, так и ожиданием будущего». Все, в ком есть Иисус Христос, имеют вечную жизнь уже сейчас, ибо Он есть олицетворение вечной жизни. Соответственно, всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца. А вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей». Это записано в 1 Иоанна 3.15. Вечная природа Царства Божьего проявляется в качестве жизни, которую мы ведем сейчас, являясь христианами, и в той вечной жизни, которую мы надеемся получить после смерти. Христиане являются частью вечного Царства, на которое не имеют влияния ни время, ни другие физические параметры. Исходя из того, что в сердце христианина правит Бог, Церковь по Новому Завету — это Царство Божье, и она несет на себе черты духовности, праведности и вечности. Граждане этого Царства живут в этом мире, но их сердца и Родина находятся в другом мире. Они принадлежат Вечному Царству Божьему. Никодим, один из иудейских предводителей, как-то ночью пришел к Иисусу, чтобы больше узнать о Царстве Божьем. Иисус сказал ему, что войти в это царство возможно лишь в том случае, если настолько изменишься, что это будет равнозначно второму рождению. Вхождение или рождение в Царство Божье, то есть в Церковь, предполагает веру в Иисуса Христа, покаяние или обращение от грехов к Богу и признание Иисуса Сыном Божьим. Принадлежность Царству Божьему создает духовный центр, где правит Бог, а владычество Его освящает все сокровенные стороны жизни, давая стабильность, руководство, понимание и полноту. Это святое гражданство также вносит в нашу жизнь праведность, добро и покой. В этом суетном мире, где все временно Царство Божье наполняет нас вечностью ныне и во веки веков. А вы? Являетесь ли вы гражданином Вечного Божьего Царства, Его тела на земле, то есть Церкви? О Боже мой, мой Царь, Дякую за перегляд!